Глава 8 Эра. «Бой рядом с планетой Эра — это уже слишком. Как можно такое допустить?» — нервничал Северов. «Хочу напомнить, идет война, и, как известно, в такие времена все методы хороши. Главное, чтобы они вели к победе. Сколько кораблей уничтожено?» 18 «Что, наших?» «Наших 10 Весь флот командующий Голубевой». «Так что, она вернулась?» «Вернулась и здесь сразу была атакована». Успела сообщить, нашла Королева или нет? Нашла, вернее, отбила у имперцев. Ну так где же он? Как где? В космосе, в спасательной капсуле. Ну так спасайте же. Да спасают уже. Подобрали все спасательные капсулы и имперские тоже. Что будем с ними делать? Посмотрим, кто внутри, а потом решим. Согласен. Как только закончите операцию по спасению пилотов, ко мне с Голубевой и королёвым Слушаюсь, председатель правительства. Илья болтался в космосе без спасательной капсулы. Ничего страшного в этом не было. Какое-то время, часов 10 он мог находиться в открытом космосе. А потом... Об этом думать не хотелось. Он наблюдал за боем из рубки флагмана. Зрелище красивое. Имперцы предприняли отчаянную, даже авантюрную попытку вернуть его. Конечно, Ютл кинулся в догонку Как же, я улизнул у него из-под носа. Интересно, а сам полетел или отправил исполнителей? «Нужно будет проверить. Наши корабли уничтожены. Система отразила атаку слишком поздно. Ну уж лучше поздно, чем никак. В будущем нужно подумать, как ее модернизировать». Он задействовал мнемоническую связь на коротких расстояниях. Она действовала. И позвал Альбину. Таня ожиданно быстро откликнулась. «Илья, нас подбили. Ты где?» «Спасибо тебе. Не бросила. Спасла». «Я здесь. Болтаюсь в космосе. Думаю, скоро спасатели прибудут». «Ты в коконе?» «Нет, я наблюдал за боем из твоей рубки, а теперь барахтаюсь здесь рядом с тобой. Ничего страшного, ты же знаешь, мы можем неограниченное время находиться в открытом космосе. Я сейчас задействую связь потороплю спасателей». «Действительно, она задействовала широколистную связь спасательной капсулы. Радиус действия небольшой, но кто-нибудь услышит». Говорит командующая Голубева. «В космосе находится командующий королёв без капсулы и скафандра. В первую очередь подберите его». «Запас времени нахождения в космосе у нас ограничен». Капитан спасательного звездолета «Тан» получил информацию, принимая меры к спасению. Но прежде чем приступить, доложил по команде, чем резко активировал поиск. Через полчаса Илья находился на одном из кораблей. И как только пришел в норму, это значит вернулись двигательные функции и внутренние структуры заработали в обычном режиме, сразу спросил. «Командующую Голубеву подняли на борт». «Так точно». — Только на другом корабле. — Отлично. Свяжите меня с министром обороны Адуном. — На связи. — раздался его клёк от врубки. — Это Королёв. Спасибо, что не бросили. Вытащили меня. А то я уж думал, всё. Замурует меня Ютл в какую-нибудь планету. — С возвращением, Илья. Делал всё, что мог. — Ещё раз спасибо. В спасательных капсулах имперцев может быть Ютл. Пока не вскрывайте. Адун перестал кликотать. Новость ошарашила своей невероятностью. От он сразу не мог адекватно мыслить, но через некоторое время пришел в себя. — Ну, Илья, умеешь ты удивить. Председатель правительства приглашал тебя и Альбину к себе, как только сможете. Адун смягчил, не вызывал, а приглашал. Звучало помягче. — Жду вас во дворце. Вместе пойдем. — Хорошо, договорились. Адун тут же связался с Северовым и доложил, что королёв уже спасен, и, как всегда, преподнес сюрприз. — Только без этого. С сюрпризами я сыт по горло Вон сколько кораблей потеряли. Да что корабли? Пилоты целы, а корабли построим. Ты знаешь, кто может находиться в спасательных капсулах имперцев? Конечно знаю, пилоты кто еще. Возможно, что в одной из капсул находится сам император Ютл. Теперь настала очередь потерять дар речи Северову. Это меняло все. королёв снова становился героем. За ютала ему можно простить все. Победителей не судят даже если они заслуживают это. И еще, в соответствии с твоим приказом, я вызвал Голубеву и Королева к тебе на ковер. Но зачем же так строго встречать героев? Адун сразу отметил смену риторики Северова. Если они скоро прибудут, организуем всем торжественную встречу. Пусть и на скорую руку. Под всем имеется в виду и пилоты кораблей? По возможности и пилоты, конечно. Личный состав должен знать своих героев. «Понял, готовлю. Устроим им сюрприз». «Правильно интерпретировал. Держи меня в курсе. Капсулы имперцев не вскрывай». адун распорядился готовить торжественную встречу. А коль уж так поворачиваются события, сам полетел на орбиту за героями. Что флот по сравнению с пленением императора. Пустяк. Голубеву доставили на корабль Тана. Илья лично встречал ее у шлюза. «Живой!» — кинулась она к нему в объятия. «Живой, живой! Благодаря тебе!» «Да что мне? Как бы я жила без тебя?» Они стояли, обнявшись под взглядом растрогавшегося Тана, которому пришлось прервать теплую встречу. «К нам гости. Сам министр обороны Адун». «Ну вот, начинается обычная служебная круговерть. Но ведь мы с тобой заслужили отдых». «Конечно, дорогая, идет война, и как только закончится, займемся отдыхом». «Согласна». «Прошу в кают-компанию». Тан организовал встречу на своем корабле как мог, но получилось трогательно. Адун вошел и, расправив двухметровые крылья, обнял обоих, прокликотав приветствие. «Рад вас видеть вместе. Вы даже не представляете, как мы рады вас видеть. Чтобы не рассказывать все два раза, прошу со мной во дворец правительства». Говорил в основном Адун. Любил он поговорить. Рассказал, как идет военная кампания. Она подходит к концу. Осталось сделать последнее усилие. «Ну а если вы притащили на хвосте самого императора, то, можно сказать, война закончилась». «Очень на это надеемся», — вставил Илья. «Мы не вскрывали капсулы. Вскрывать будем только вместе. Кстати, вы поместили их в силовое поле?» «Нет, собрали только все капсулы имперцев и начинаем транспортировку. Уничтожьте корабль немедленно. А потом вновь соберите капсулы, но в силовом поле. Уничтожайте без вопросов. Потом все объясню». Адун и сам понимал, что Илья прав. Ютл мог захватить корабль. Ютал находился в состоянии боевого возбуждения. Выход в обычное пространство сопровождался захватом целей и мгновенным ударом. К такому колонисты готовы не были и растерялись. Цели уничтожены. Спасательные капсулы в пространстве. Никаких взрывов. Первочастицы просто растворили корабли. Капсулы плавали в пространстве. В какой из них королев определить невозможно. Решил подобрать все. Подбор требовал времени, которого не было. Но Ютл решил рискнуть, надеясь на удачу. Не повезло. Пространство заполнили боевые станции и в мгновение ока уничтожили его группу вторжения. «Не повезло», — подумал Ютл. «Не успели». Кокон трансформировался в спасательную капсулу и ее выбросило в космос. Беспорядочно вращаясь, она смешалась с другими спасательными капсулами. «Второй раз я в тюрьму не сяду. Надо прекращать рисковать. Так я ничего не добьюсь», — размышлял он. Сделать все равно ничего не мог, но почувствовал, как капсулу захватил транспортный луч и втянул в корабль. Теперь действовать и действовать быстро, иначе плен. Как только капсулу втянули в трюм, он сразу ее открыл. Рядом лежали капсулы с других кораблей. Он дал сигнал пилотам покинуть их и следовать в рубку. Первый этап прошел отлично. Осталось нейтрализовать пилота и занять управляющий кокон. Для этого нужно, чтобы пилот покинул его. Покинуть он мог его только в случае приказа или какой-то поломки, которую не могут устранить ремонтные роботы. Ютел дал команду организовать такую поломку. Один из роботов повредил прерыватель главного генератора. Прерыватель — деталь серьезная, и роботы ее поменять не могли. Ютел рассчитал все правильно. Закружилась метель первочастиц, освобождая пилота. Тот ничего не успел предпринять, его сознанием тут же завладел Ютел, скачав всю информацию активировал управляющий кокон, заменив пилота. Отличить такую замену практически невозможно, учитывая, что Ютл располагал всеми техническими параметрами пилота и стал практически его копией. Теперь предстояло решить, что делать дальше. Прыгать смысла не имело, догонят быстро. Корабль имеет систему связи, адаптированную к планетарной, и его просто отследят. Нужно поменять корабль. Поломка-то имеется. Ну-ка, попробую. «Информация о тех, кто находился в космосе и неформальных отношениях имелась, и он вышел на связь». «Ферр», — обратился он к одному из пилотов, — «это Дэн». «Выручай, полетел прерыватель, а мне капсулы срочно нужно доставить на планету. Забери, а в долгу не останусь». И замолчал, замерев и ожидая реакцию на свое обращение. «Ладно, сейчас пристыкуюсь. Готовь транспортных роботов». «Спасибо, дружище, выручил. Роботы готовы. Поляна с меня». Я тебя за язык не тянул. Через несколько минут пристыковался и открыл свой люк. Вся команда Ютала сразу перебралась на корабль и прямиком отправилась в рубку. Коды были. Деактивировали управляющую капсулу, а незадачливого афера заключили в силовое поле. Времени снимать информацию не было. Отсчет пошел на мгновение. Ютал это чувствовал. Быстро вошел в управление кораблем, отстыковал свой и послал в полет прежним курсом в автоматическом режиме а сам начал потихоньку отрабатывать ближе к планете. Космос слегка изменился, как бы подернулся рябью, и корабль, на котором они только что находились, начал таять. Ютел обеспокоила мысль, что что-то он упустил, что-то важное. Понял, когда корабль уже подтаял как следует. Надо свои капсулы выбросить в космос. Тут же дал дистанционную команду, и капсулы выбросило в космос. Конечно, он их закрыл, у команды появилась фора во времени. Но не тут-то было. Пилот Фер. «Только что уничтожен корабль с имперцами, захватившими его. Со всеми предосторожностями. Возьми капсулы на борт и помести в силовое поле». «Выполняю». Без лишних разговоров откликнулся Ютл. Ситуация становилась опасной, но не критичной. Захваченный им корабль взял курс на дрейфующие капсулы и через некоторое время подобрал. «Капсулы на борту помещены в силовое поле. Мои дальнейшие действия». «Отлично, пилот». «Следуйте к главному причалу, там капсулы заберут специалисты». «Понял, беру курс к главному причалу». «Все планы рушились, дергаться нельзя. Придется играть роль пилота. А когда сдам капсулы, разберемся. Суета начнется лишь после их вскрытия». А Дун, Илья и Альбина смотрели в космос не визуальным, а своим особым зрением. Видели корабли, а вот и тот, который подобрал капсулы. Он никуда не скрывался, а шел курсом к планете». «Илья, может ты излишне мнителен? Может излишне уничтожать свой корабль?» «Боюсь, господин министр обороны, что мы могли опоздать. Корабль стал таять. В пространство полетели капсулы. Ну вот, корабль уничтожили. Спасательные капсулы на месте. Сейчас дам команду подобрать с особыми предосторожностями и заключить в силовое поле». «Правильно». Через некоторое время подошел другой корабль и транспортными лучами поднял капсулы на борт, доложив, что все спасательные капсулы помещены в силовое поле. Направляя его к главному причалу, там капсулы перегрузят и поместят в специальные боксы. Совершенно правильное решение. Решив текущие вопросы с поимкой Ютола, спокойно сели на космодроме планеты и отправились на специальном транспорте в дом правительства. Когда вышли, были в недоумении. Их приветствовали. Ковровая дорожка вела наверх, где ждал Северов. Овации, крики поздравления и восхищения встречали как героев. Да, в общем, они таковыми и были. Поднявшись на площадку перед дворцом, попали в объятия Константина Северова. Тот искренне радовался их возвращению. Потом проследовали в дом правительства, где Северов устроил пышный прием в их честь. Но о деле не забывали. Илья поинтересовался тихонько у Адуна. Капсулы доставлены? «Да, находятся в специальных боксах под надежной охраной. Надо бы проверить, кто в них». «Согласен. Сейчас дам команду». «Думаю, нам лучше присутствовать при этом. Мало ли что». Они подошли к Северову. Илья и Альбина поблагодарили за шикарную встречу. «Константин, там доставили спасательные капсулы имперцев. Надо бы проверить, кто в них. А то что-то сердце не на месте». «Ну вот, министр разберется. А вы отдыхайте». «Нам бы самим. Мало ли что». Содержимое может быть не рядовым возможно, сюрпризы. Тогда я с вами. Не прощаясь, покинули спонтанный фуршет и отправились в специальный комплекс Министерства обороны. Надежнее места не было. Система охраны организована по высшему классу. Внутренний периметр сделан в виде ячеистых структур. Сбежать отсюда невозможно. Конечно, это не тюрьма, но что-то близкое к этому термину. Секреты за этими стенами можно хранить спокойно. Прошли в отсек, где располагались капсулы, каждая в отдельном боксе. — Ну что, приступим? — Давайте, министр, распоряжайтесь, — разрешил Северов. — Предлагаю вскрывать по очереди. — Не возражаю. Процесс вскрытия проходил посредством манипулирования силовыми полями и первочастицами. Вот в первом боксе поднялась метелица первочастиц. вихрь осел, и ничего, пусто. Высокие наблюдатели заволновались. Илья понял, предчувствие не обмануло. «Ютл» переиграл их. «Адун, где корабль, который их доставил?» Через секунду тот ответил, что недавно отчалил. «Проверьте его. Что-то здесь не так». А капсулы продолжали вскрывать, но все восемь оказались пусты. «Жду объяснений». Северов повернулся к героям. «Только что проверили корабль, на котором доставили спасательные капсулы». «И что?» «Корабль шел в автоматическом режиме. Пилот находился в отключке. Сейчас с ним работают». «Повторяю вопрос. И что?» «Ютелл и семь имперцев на планете. Они сумели уйти». «Ютелл и семь имперцев на планете эра. Ну что же, вам и карты в руки». «Адун, займись поимкой беглецов. А я побеседую с командующими. Расскажите, как все происходило. Илья, начинай». Рассказ длился долго. Константина интересовала все, особенно общение с Ютеллом. Илья рассказал обо всем, кроме одного, что бежать ему помог Летут. «Хорошо тебе досталось». Думаю, досталось бы тогда, когда меня бы заточили в недра планеты, а именно это и хотел сделать Ютл». Потом рассказывала Альбина, но тоже умолчала, что ее отпустил Ютл, так как мотивацию такого поступка объяснить невозможно. «Пришлось тебе повоевать, но потом ты долго бороздила Вселенную в поисках Ильи. Как ты очутилась в нужное время в нужном месте?» Я получила сообщение от Ильи, в котором он просил прибыть по его координатам, вот и прыгнула. На выходе обнаружила его катер и через некоторое время вступила в бой с кораблями Империи. Дальше ты знаешь? — Знаю, конечно. Но почему вы решили, что в погоне участвовал Ютл? — Я его кровный враг, и он мне хочет отомстить, не убить, не уничтожить, а только посадить на миллионы лет в недра какого-нибудь планетоида. Месть. Вот ради чего он лично принял участие в погоне. — Логично. И что, по-вашему, он сделает? Здесь можно предположить любую последовательность и инвариантность поступков. Например, затеряться среди колонистов, залечь где-нибудь, пока мы не потеряем бдительность, захватить корабль и попытаться прорваться к своим. Он способен на любой нестандартный поступок. Вы вдвоем лучше других его знаете и понимаете, что он может предпринять. Поэтому прошу вас изловить его. Занимайтесь только этим делом. Прошу, не приказываю. Понимаем, а кто же будет воевать? «Серов хорошо справляется. Он дожмет имперцев». «Ну что же, в таком случае мы приступаем. Только для этого нужны полномочия «Передал». Илья на мгновение замер, посмотрел на Северова. «Получил. Удачи вам, друзья». Повернулся и пошел к выходу. На душе у Константина скребли кошки. Все шло не так. Ютал среди колонистов. Это плохо. Это очень плохо. Если его вовремя не остановить, он может принести много вреда. Он много знает». Почти все. И применит свои знания, учитывая, что под его началом целая команда. Илья проводил глазами Северова и повернулся к Альбини. Посмотрел ей в глаза, обнял и прошептал. «Ты не все ему рассказала?» «Беру пример с любимого мужа. Как я объясню, что Ютал взял и отпустил меня, поблагодарив за смелость?» «Понять трудно, но можно предположить, что человеческие начала берут в нем верх». «Дорогой, а ты почему не был откровенен до конца?» Кто поверит, что ли тут вошел в сговор со мной? За одну звездную систему выпустил меня и передал тебе координаты. Какую систему? Да любую из его империи. Трудненько тебе будет выполнить такое обещание. Время покажет, но контакт с ним еще пригодится. Дорогая, пора заняться делом. Без нас его не поймают. Боюсь, с нами тоже шансов немного. Ладно, пойдем. адун уже накопал информации, наверное. Ухватимся за ниточку и потащим, ведь это наша цивилизация, мы здесь хозяева. Интересно рассуждаешь, просто, наверное верно. Илья обнял Альбину за плечи, и они пошли решать вопросы с поимкой Ютала, хотя до конца понимания не было, он ли это. А Дун, как заведенный, калькотал, размахивая крыльями. Верный признак того, что ему не нравится то, что удалось узнать. Министр, успокойтесь, что нового? А вы зачем здесь? «Ваше дело отдыхать?» «Да мы бы с удовольствием, но это приказ Северова». «Сурово. Ну вам и карты в руки. Ищите и ловите. От меня, естественно, любая помощь». «Что известно на этот момент?» «На этот момент известно только одно. Восемь пилотов вышли по одному индикационному коду, некоего Тана. Теперь они на планете. Если не взять сейчас, потом будет сложнее. Они освоятся с обстановкой, обживутся, и найти их станет гораздо труднее». Согласен. Есть одна просьба. Учитывая, что идет война, прошу объявить в средствах массовой информации. На планету Эра проникла группа диверсантов в количестве восьми измененных. Сообщайте, если увидите кого-то подозрительного. Дайте фото с камер наблюдений и наши координаты. Умно. Пусть не чувствуют себя на планете как дома. Скоро Земля загорится у них под ногами. Сделаю. Какие разговоры? Ну все. Я вам больше не нужен. — В вашем распоряжении все силы безопасности планеты. — Спасибо, Адун. Теперь мы их обязательно поймаем. — С чего начнем? — посмотрела на Илью Альбина. — С камер наблюдения. Посмотрим все. Дай команду начать патрулирование улиц. — Разумно. Думаю, нужно создать оперативный штаб по поимке диверсантов. — Принимается. Состав определит сама. Также группу быстрого реагирования нужно организовать, и не одну. — Кто-то должен проверять поступающую информацию. Этим займусь я. Альбина обняла Илью, прильнула к нему, как в прошлые времена, и почувствовала себя защищенной. Но реальность такова, что в безопасности чувствовать себя не получится, нужно помнить. Для Ютала цель — ее муж. тут волновался. Если раскроется его роль в освобождении Королева, Ютал просто уничтожит его. Не уничтожит. Всем правителям нужны умные и исполнительные царедворцы. Да и как он отследит последовательность действий. Невозможно. Да и не будет этого делать, я вне подозрений. А пока его нет, нужно замести все следы моего участия. Этим и занялся. Время шло, император, улетевший в погоню за королевым, все не возвращался. Летут начал потихоньку возвращать рычаги власти и манипулировать ими. Император был недолго и снова улетел. Окружение привыкло к этому и уже не спрашивало Летута, почему он правит. Его правление в отсутствие Императора воспринималось как само собой разумеющееся. Имперский флот находился на грани полного и окончательного разгрома. Этого тут допустить не мог и сделал неожиданный ход. Он являлся наставником небольшого флота Олит. В свое время он спрятал его, и со временем о нем все забыли, а флот существовал и базировался в одной горячей туманности – но не просто базировался, а отрабатывал боевые навыки, воспринимая все лучшее у флотов-колонистов и имперцев. Все данные сбрасывал тут иногда прилетал и лично инспектировал. Свой флот держал на крайний случай. Если ничего не останется, то придется улетать. И вот такой момент настал. Какая империя без флота? Размышляя, парил в обличии Олит в своем кабинете. Просто ввести флот в бой и показать его боеспособность. Не хотелось бы. Нужно нанести чувствительный удар по колонистам и начать мирные переговоры. Такой вариант оптимален. Колонисты не захотят терять победу. Втягиваться в затяжную войну тоже. Вернемся к мирным переговорам, учитывая, что Ютела нет. Приняв решение, дал команду соединить его с Северовым. Тот быстро откликнулся. Приветствую вас, председатель правительства. Решил вас побеспокоить одним предложением. Мы повоевали достаточно, а вы значительно продвинулись. «Предлагаю начать мирные переговоры». «Приветствую ли тут? А как насчет полномочий? Ведь император вернулся». «Действительно, вернулся и снова улетел. А я опять возглавил правительство». «Понимаю. Мы обсудим ваше предложение. Позже я с вами свяжусь и дам ответ. Я буду ждать». На этом связь прервалась. Приблизительно такой ответ и ожидал ли тут. «С какой стати колонисты пойдут на мирные переговоры, когда они в шаге от победы?» когда они в шаге от разгрома имперского флота. Не пойдут, конечно. Начнут тянуть время, ждать решающего поражения и начнут переговоры с позиции силы. Ну что же, наступила пора отрезвить вас, господа. Флот решил вести в бой сам. В будущем это укрепит его авторитет как наставника и позволит в случае необходимости улететь с ним. Удар нужно нанести неожиданно и мощно, настолько мощно, чтобы колонистам стало понятно, переговоры выгодны прежде всего им». Выслушал доклад командующего объединенными имперскими флотами. Услышанное не радовало. Флоты вели бои из последних сил, отчаянно отбиваясь от колонистов. Наибольшую угрозу представляла группировка флотов центра. Колонисты на этом участке сосредоточили основные силы. «Я понял, командующий. В ближайшие 60 минут наш резервный флот нанесет удар по тылу этой группировки. Будьте готовы». «Хорошая новость». Я вдохновлю капитанов наших кораблей. Ни в коем случае никто не должен знать об ударе. Полная секретность. Понял, выполняю. Летут, не теряя времени, вывел корабль из транспортного ангара комплекса Ввел координаты своего флота и ушел в прыжок. Флот находился на месте, укрытый от посторонних глаз газовыми облаками. Свободного места внутри туманности предостаточно. Вот и сейчас флот проводил боевые маневры. Звездолет наставника узнали сразу и приветствовали. «Я прибыл к вам с хорошей новостью. Пришла пора показать на деле, как вы готовы к бою. Через 30 минут стартуем и наносим удар по колонистам с тыла. В бой вас поведу я». Кроме эманации радости и благодарности, он ничего не почувствовал. И ровно через 30 минут флот в полтора миллиона вымпелов стартовал в боевом построении. Адмирал Серов и командующий Дивон координировали действия флотов со своих флагманов. Их штабы работали с полной нагрузкой. Стратегическая задача практически выполнена. Флот имперцев почти разгромлен. Тактическая задача вытеснить имперцев за пределы галактики тоже приближалась к завершению. Сиров командовал группой флотов центра. Дивон руководил флангами. Все шло хорошо. Имперцы отбивались из последних сил. Вот-вот их оборона должна быть сломлена. В этот решающий момент произошло невероятное. В тылу центральной группы из прыжка вышел огромный флот имперцев и с ходу вступил в бой. Серов растерялся. Такого он не ожидал, да и резервов у имперцев не было. Тем не менее, флот, крушивший его корабли направо и налево, говорил об обратном. Ситуация сложилась критическая. Нужно принимать срочное решение. Группа флотов центра попала в клещи. Оказавшись между молотом и наковальней, Серов не успевал реагировать. Перестраивать боевые порядки имперцы не давали. «Дивон, откуда взялась такая сила?» «Сейчас не об этом. Что делать?» «Попробуй атаковать резерв имперцев с флангов. Такой маневр ослабит наступательный порыв флота». «Очень рискованный план». «У тебя есть другой?» «Нет. Тогда действуй». «Легко сказать «действуй». Перебросить и перегруппировать флоты на все требовалось время. дион давал команды. спасала только одно. Пилоты и командующие чистые олит. Они действовали в мнемоническом режиме с машинной реакцией. Но все равно немного запаздывали. А тут еще активизировались почти добитые флоты имперцев. Подмога вселила в них уверенность в победе, и они отчаянно стали наступать, не считаясь потерями. Стратегическая инициатива полностью перешла к имперцам. Флоты колонистов оказались на грани поражения. Атаки Дивона с флангов отбивались яростно и умело. Фортуна отвернулась от колонистов фактически они проигрывали вчистую. Пора докладывать руководству. Адун, переложив поимку группы диверсантов империи на плечи Королева, занялся своими непосредственными обязанностями. Положение на фронтах стабильное, флоты продвигались. Правда, не так быстро, как хотелось бы. Осталось сделать последний рывок, и имперцы окажутся за границами галактики. За границами понятие относительное, но тем не менее... Он уже собрался доложить председателю правительства об успехах на фронтах, когда активировалась связь с адмиралом Серовым. Наверное, доложит об очередном успехе. И жестоко ошибся. «Министр, ситуация изменилась. Имперцы ввели резервы и ударили в тыл группы флотов в центр. Мы несем большие потери. Флоты оказались в клещах. Пытаюсь выйти с помощью флотов Дивона. Пока не получается. Мы на грани разгрома. Адун сидел на своей жердочке и хватал воздух клювом. Но собрался с мыслями и доложил о случившемся Северову. «Неожиданно. Что делать будем?» «Не знаю. Еще немного и полный разгром». «Все повторяется. Тогда нас тоже разгромили в последний момент. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?» «Кто прав, а кто виноват, разберемся потом. Жди указаний. Попробую что-нибудь сделать по своим каналам». «Делать нечего» тут все заранее знал, когда предлагал перемирие. Теперь он вынуждает меня к этому шагу, но условия, естественно, выдвинет другие. Связь с Летутом установили быстро. Тот ответил, не став ходить вокруг да около. Его цель – перемирие. «О, председатель, вы подумали над моим предложением?» «Да, подумал». «И каков ответ?» «Вы подкрепили свое предложение убедительными аргументами. Колониальное правительство согласно на перемирие». В таком случае до официальных переговоров предлагаю прекратить боевые действия и развести флоты, ну скажем, на миллион километров. Согласен. Боевые действия прекращаем немедленно и отводим флоты от линии соприкосновения. Я отдаю приказ. Дальнейшие действия согласуем позже. При личной встрече. Общение закончилось. Северов вздохнул свободно. Конечно, не победа, но хоть что-то. Отдал приказ Адуну прекратить боевые действия, и отвезти флоты на миллион километров от линии соприкосновения. То же самое сделают имперские флоты. Понял, спасибо, что спасли флот. В настоящий момент такое решение для нас лучшее. Не уверен, Летут загнал меня в ловушку. Он все продумал, подготовил с самого начала и блестяще провел контроперацию. Я его недооценивал. Однако надо готовиться к мирным переговорам и формировать дипломатическую миссию. Представлю эти переговоры как победу ведь большая часть галактики освобождена. Да и не мы начали войну, вернее мы, но спровоцировали нас имперцы. Получив приказ прекратить огонь, обе стороны его выполнили беспрекословно. Второй приказ выполнялся дольше, приходилось маневрировать огромными массами кораблей. Но в течение суток флоты разделяло 2 миллиона километров от линии соприкосновения, по миллиону километров с каждой стороны. Летут почти сразу увел свой флот в ту же туманность, Флот сделал свое дело и сделал хорошо, за что командующие и пилоты Олит получили благодарность от наставника. Летут вернулся в комплекс и завел корабль в транспортный ангар. Император не возвращался. Скорее всего, скоро и не вернется. А если даже вернется, то все, что я сделал, это сохранил флот и разгромил колонистов. Серьезные аргументы, против которых император ничего сделать не сможет. Теперь главный вопрос не император, а переговоры с колонистами. Пока они не опомнились, нужно выставлять свои условия. Их слабые позиции могут быстро поправиться. Заключу мир, а там все пойдет в старом русле. Никто не ожидал такого развития событий. Колонисты не ожидали ввода резервов имперцев, хотя должны были понимать, что империя имеет достаточно сил. Но проиграли в стратегическом плане. Свои резервы ввели, а имперцы придержали и нанесли удар в решающий момент. В этом плане Летут оказался на высоте. Нельзя сказать, что колонисты выиграли войну. Но не скажешь, что и проиграли. Такую же оценку можно дать и перцам. Да, их флоты потеснили, но не более того. Теперь предстоит торг, а после новый договор о ненападении и перемирии, скорее всего, затяжном. Главным вопросом в повестке дня станет вопрос разграничения сфер влияния. Вот тут-то придется поработать. Колонисты не захотят отдавать отвоеванные звездные системы, а придется. Летут предвидел длительные дебаты и взаимные уступки. В конце концов договор будет подписан, и заживем как прежде, — подумал он. Только если не появится император. Пока шли космические баталии, Ютелл изворачивался как уж, выскальзывая и обходя сети. Задача одна — уцелеть. Он рассчитал все правильно. Главный причал принял судно и отгрузил капсулы. Ютел отправил звездолет в автоматическом режиме, а сам с командой быстро приняли образ колонистов, в смысле форму. Только вот идентификационный код один, пилота Фера. Ютел решил больше не нападать на колонистов, иначе быстро поймают. Сейчас образовалась фора во времени в пределах часа, очень даже неплохо. Код Фера при входе в орбитальный лифт использовали все. Он довольно быстро доставил их на планету. Ютел постоянно отслеживал время пока они находились в зоне досягаемости. Но вот покинули лифт и, используя тот же код, вышли в город. Теперь время работало на Ютала и его команду. С этого момента поймать их будет сложно. Спасибо автоматической системе пропуска не подняла тревоги, потому что не сопоставила код с носителем. Для нее главное его наличие, остальное ее не заботило. Вокруг сновали тысячи колонистов. Ютал знал, как пользоваться местным транспортом и взял два гравиолета с автопилотом. Лучший способ попасть в главный мегаполис планеты. Там найти их станет задачей практически невыполнимой. Теперь задача номер два. Легализоваться, так как код Фера отследят, а по нему и всю группу. Членов своей группы он не спрашивал, решал все единолично. А как по-другому? По-другому император не может. До мегаполиса добрались без приключений. На этом нужно остановиться. Дальше действовать по коду Фера нельзя. У Ютала возникла интересная мысль – пустить погоню по ложному следу. «Пора действовать. Хватит плыть в фарватере событий». Гравиолет оставили на стоянке и пошли по достаточно широкой улице, заполненной разношерстной толпой. Все куда-то торопились. Ютал смотрел по сторонам, пытаясь отыскать подходящую группу для захвата и сканирования. Конечно, на улице захват производить нельзя, только в закрытом помещении с достаточным числом посетителей. «А вот и то, что надо». Отель «Галактика». Ютел знал, что это такое. Место, где можно снять номер и отдохнуть. Боевая готовность. Никого не убивать. Только отключаем и сканируем. Действовать по моей команде. Объекты я вам распределю сам. Отдал мнемоническую команду. Готовы действовать. Вошли в отель. К ним тут же устремился служащий. Сервис в отеле на высшем уровне. Чем могу служить, господа? Ютел на него смотрел и молчал. Не очень понимая слово «служить», оно ведь относилось к военным. Господа, чего вы хотите, что вам нужно? Ну вот, теперь все понятно. Мы бы хотели остановиться у вас. Мы готовы предоставить вам множество услуг. Прошу проследовать за мной. Я ознакомлю вас с перечнем. Они проследовали в офис, где их встретила особь миил Пригласила присесть в удобное кресло и приступила к обработке клиентов. Мы можем предоставить вам апартаменты с любыми условиями проживания. У Ютала заканчивалось терпение. Время поджимало. Его взгляд остановился на проспекте с рестораном. «Вот что нам нужно. Там достаточное количество колонистов. Там-то мы и проведем захват и сканирование». «Мы можем пообедать в вашем ресторане?» Прервал он вошедшую во вкус Меил. «Да, конечно. В таком случае проводите нас туда, и пока мы будем обедать, приготовите нам самые дорогие номера. Прошу за мной, все будет сделано». Они и проследовали. Она провела их в зал, где уже обедало 10 колонистов-людей. То, что надо, подумал Ютл. Прошу за стол. такой вас устроит? Показала она на стол с креслами. Устроит. Отлично. Официант сейчас подойдет и примет заказ. После обеда я жду вас в офисе. Мы придем. Пора начинать операцию. Медлить больше нельзя. Операция сканирования займет 30 секунд. Со стороны это даже незаметно. Ютал распределил своих бойцов и каждому указал цель, кого нужно просканировать. Подходите, берете в руки голову и сразу копируете сознание, скачиваете коды и оставляете свои, имея в виду фера. Никакой стрельбы, никакого шума. Все должно быть тихо и быстро. Приступаем. Восемь посетителей встали, никто внимания на них не обратил, и разбрелись по залу. Со стороны казалось, что они подходили к посетителям, Что-то спрашивали и отходили. Имперцы действовали на удивление четко и слажено Ютал внутренне подявился и порадовался. Сам подошел к импозантному мужчине сзади и взял его голову в руки, наклонившись. Со стороны казалось, что он что-то ему шепчет. Голова дернулась и тут же обмякла. Ютал вошел в сознание и быстро его скопировал, поменяв коды. Отпустил голову и вернулся к своему столу. Как только подошли остальные, поинтересовался. Как прошла операция, Доклад обрадовал. Все в порядке, срывов не было. Сознания скопированы, коды поменены. Хорошо, теперь уходим. К ним торопился официант. Вы хотели пообедать, начал он. Планы поменялись, нам нужно торопиться. Прервал его Ютл, и взгляд упал на визор, который занимал всю стену. Там показывали их, когда они проходили через систему пропуска в орбитальный лифт. Диктор комментировал. Уважаемые жители мегаполиса! На планету Эра проникли восемь имперских диверсантов. Просьба при встрече с ними вида не показывать, а сразу сообщить по номерам, которые вы видите. «Быстро работают. Надо менять тактику. В восьмером нас быстро поймают». «Разделяемся на четверки. Со мной три бойца. Оставшиеся четыре следуют за нами. Старший второй четверки — Окос». «Слушаюсь, император». Они проследовали к выходу уже четверками. Но Миил их уже сфотографировала и поняла, кто они». Информация ушла по указанному номеру. Она наблюдала, как странные гости ушли, не зайдя к ней. Сели в несколько гравиолетов и скрылись. Через несколько минут отель оцепили. И Меил подробно допросили о странных посетителях. Поняв, что те скрылись, поинтересовался, куда они еще заходили. Меил проводила их в ресторан. Официант рассказал, что посетители, не сделав заказа, ушли. О том, что они бродили по залу, не сказал. Камеры зала старший наряда не просмотрел только камеры холла и входа.